Айзек Эдди согласился на психотерапию. Он уверен, что в ином случае его попросту упекли бы куда подальше. Перед его глазами быстро пронеслись картины, красочно иллюстрирующие, как его хватают, запихивают в фургон и увозят куда-нибудь в лес. Картины ему не понравились. На самом деле он понятия не имеет, как обычно происходит упекание. Джой сказала, что он несет чушь сказала, что все они пытаются ему помочь. Как он этого в толк не возьмет? Айзек тоже решил попытаться и принять помощь. Пусть даже она подразумевает регулярные вылазки из дома и беседы с посторонним человеком, длящиеся по более 10 секунд. Джой думает, что он принял их предложение, потому что хочет выкарабкаться. В действительности же он всего лишь хотел выдворить ее, Анну и полицейских с порога. Если бы полиция учинила в его доме обыск, погром на кухне стал бы меньше из проблем. Они бы увидели изукрашенную кровью стену. Могли бы выбить запертую дверь на верхнем этаже дома. Несомненно, нашли бы яйцо, притаившееся за шторкой в ванной. Как бы трудно ни было это признавать, Айзек начинает чувствовать ответственность за это нелепое существо и не может позволить упечь куда подальше еще и его». С кухонного побоища прошла пара недель. Айзек сидит в прохладной белой комнате с высокими окнами, через которые струится первозданный небесный свет. Он попадает сюда так же, как и во все другие места, будто он герой фильма, просыпающийся посреди обломков разнесенного взрывом здания. В ушах у него звенит, зрение застилает белесая дымка, через которую постепенно начинают проступать Высокие потолки и гладкие стены кабинета неподалеку от его дома в пригороде. Как ни странно, он сидит. Напротив него, позади стола терапевта, дугой выгибается большое эркерное окно, подоконник которого оборудован под диван. Примечание. Эркер — часть здания, выходящая за фасадную плоскость и остекленная по периметру. Конец примечания. Айзек разглядывает этот уютный уголок наверняка предназначенный для вдумчивого чтения и медитативных размышлений. Он моргает и, врывающийся через окно свет, отступает, открывая вид на раскинувшийся за стеклом Эдемский сад. Пруд, небольшая птичья поилка, большая косматая ива, ревностно охраняющая свои подступы от солнечных лучей. Айзек не знает, любуется ли он городским сквером или чьей-то частной территорией. Не знает, в клинике он находится или дома у психотерапевта. Он понятия не имеет, как вообще попал сюда. Но сидящей за столом женщине он в этом, конечно же, не признается. Вся доступная ему информация сводится к тому, что он очнулся в кресле напротив доктора, а его рюкзак лежит на стуле у самой двери, почему-то занимая самое стратегически выгодное положение. В поле зрения Айзека и вне поля зрения терапевта. «Ах, да, точно!» в рюкзаке же яйцо. А что, не мог же Айзек оставить его дома? Он помнит, чем закончилась попытка яйца накормить его тостами с фасолью. Да это же просто ходячая катастрофа. Интересно, что бы оно учудило, брось его Айзек в одиночестве. Он представляет, как существо проезжается по полу коридора в трусах и солнечных очках, точно танцующий Том Круз. Представляет, как оно, по примеру Макалея Калкина, раскидывает по дому хитроумные ловушки, готовясь к следующему визиту полиции. Примечание. Имеется в виду сцена танца Тома Круза из фильма «Рискованный бизнес». Примечательно, что в этот момент на актере нет очков, но большинство зрителей уверены в обратном, что сделало эпизод одним из часто упоминаемых примеров эффекта Манделы или ложной коллективной памяти. Макалей Калкин. Актер, исполнивший главную роль в фильме «Один дома», на который ссылается автор. Конец примечания. Представляет, как оно открывает запертую дверь на верхнем этаже. «О чем вы думаете, Айзек?» спрашивает терапевт. «Вы где-то очень далеко». Ее голос звучит слегка искаженно, как будто она говорит через картонный тубус. Айзек натужно пытается вникнуть в ее слова. Он старается отгородиться от звона в ушах и стискивает зубы, чтобы сгоряча не ляпнуть лишнего. Не взболтнуть, мол, думаю о том, как не хотел тащиться к вам в одиночестве. «Ни о чем таком», — пожимает плечами он. Доктор Абас, весьма уважаемый психотерапевт средних лет, с мягким акцентом и тяжелым взглядом специализируется на восстановлении после утраты. Она окончила Назарецкий университет получила докторскую степень в Тель-Авиве и считается одним из лучших терапевтов Национальной службы здравоохранения. Все это Айзеку доложила Джой. Похоже, она серьезно подошла к изучению ее веб-сайта. Джой всегда была хороша в таких вещах. «Конечно, она же юрист, забыл, что ли», сказали бы его родители. Именно она обычно разбиралась со страховками, общалась с адвокатами и разъединяла их общие счета. Айзек вежливо кивнул телефонные трубки на предложение пройти курс терапии у доктора Аббас, стараясь не выдать, что слово «утрата» оказалось достаточно для приведения его в предобморочное состояние. Джой беспокоилась, что Айзек отнесется к терапии безответственно. Он заверил ее в обратном. И вот он на приеме, в проницательных глазах доктора Аббас, четкое понимание несерьезности его настроя. «Так и есть». Айзек предпочел бы обсудить зияющую в его груди дыру с кем угодно, только не с квалифицированным медицинским работником. Со своим парикмахером, с яйцом, с Мэри. Больше всего на свете он хочет, чтобы ему разрешили поговорить с Мэри. О чем я думаю? Айзек моргает, глядя на терапевта. Я думаю, что не стоило тащить с собой рюкзак. Я думаю, что яйцу пока рано знакомиться с большим миром. А еще я думаю, что из большого отделения торчит ворох маленьких желтых пальцев». «Ни о чем таком?» ровным монотонным голосом повторяет Айзек. «Как вы поранились?» Доктор Аббас указывает ручкой на его правое предплечье. Айзек опускает голову, вглядывается в него, пытаясь понять, о чем она говорит. Моргает раз, другой, и сознание, наконец, решает почтить его своим присутствием. Он пытается согнуть свои разбитые, надежно заштукатуренные пальцы, но едва может ими пошевелить. Айзека удивляет не столько наличие гипса, сколько наличие руки, да и тела. Мгновение назад он чувствовал себя обыкновенной парящей головой. Некоторое время он разглядывает свою сломанную руку, затем принимается изучать тело. На нем чистая футболка и свежевыстиранные спортивные штаны в пятнах красного вина, накрепко въевшихся в ткань тем бурным вечером, когда они громили кухню. Он переводит взгляд на лежащую дверь рюкзак и снова на свою руку. Жаль, что они не упаковали его в гипс целиком. Как в панцирь. Как в кокон. Доктор Абас хмурится и начинает что-то строчить в своем блокноте. Неужели он сказал это вслух? Айзек завороженно следит за па, который ее ручка выписывает на бумаге, и снова бросает быстрый взгляд на рюкзак, приоткрытый, обзаведшийся двумя внимательными чернильными глазами. «Пробивал стену», — отвечает Айзек. «В переносном смысле?» «Нет», — продолжает откровенничать Айзек. «В буквальном. Пил кулаком в стену». «Зачем вы били кулаком в стену?» «У меня умерла жена». Доктор Абос со вздохом откидывается на спинку стула, и щелкает ручкой, убирая стержень. Неожиданно ее лицо озаряется улыбкой. Такой теплый, такой искренний, такой обезоруживающий. «Как думаете, вам нужна терапия?» спрашивает она. Рюкзак раскачивается. Рюкзак валится на бок. Желтые пальцы выползают наружу. Айзек елозит изломанными пальцами, трясет коленом, на котором лежит закипсованная рука, но старается не привлекать внимания, к причине своего беспокойства. Краем глаза он видит, как из уже полностью открытого рюкзака вываливается одна из похожих на спагетти рук. За ней следует вторая. Они соскальзывают на пол и начинают разматываться. Наконец яйцо полностью выпутывается из рюкзака и спрыгивает со стула. В поилке за окном беснуются два голубя. То ли флиртуют, то ли готовятся к драке. Доктор Аббас смотрит на Айзека в ожидании ответа. Айзек размышляет. «Не думаю, что мне можно помочь». «Это почему?» «Потому что». «Потому что у вас умерла жена?» Айзек морщится. «Я думаю, что смогу вам помочь», продолжает доктор Аббас, сцепляя руки в замок и опуская их на колени. «Но вы должны захотеть принять мою помощь». Один из голубей улетел, бросил второго, а яйцо... Яйцо исчезло. Айзек чувствует, как в горло впиваются пальцы нарастающей паники. Он смотрит на пустой рюкзак, на приоткрытую дверь. Судорожно сглатывает, качает головой. «Придем к согласию, что согласия нам не достигнуть», — предлагает Айзек. «Не хотите выходить из зоны комфорта?» «Да нет», — Айзек закрывает глаза. «Откуда у меня взяться в зоне комфорта?» Доктору Аббас это смешным не кажется. «Часто так делаете?» — интересуется она. «Как делаю?» «Отшучиваетесь?» Айзек и правда всегда выстраивал первую линию обороны из шуток. Но теперь, когда его раскусили, он растерял все свои боеприпасы и не может подобрать подходящую для выстрела реплику. Его глаза все еще закрыты. Он сглатывает, подыскивает ответ. «Поведи себя, как взрослый!» — раздается в голове хоть раз. «Не люблю говорить на серьезные темы», — наконец признался Айзек. «Предпочитаю, чтобы все были счастливы». «Только вот вы несчастны». Айзек открывает глаза. «Я...» — протягивает он, но снова отвлекается. Яйцо уже на улице. И как оно умудрилось так быстро выскочить? Глаза Айзека расширяются, когда он видит, как существо ковыляет в сад, раскачиваясь из стороны в сторону, точно буй в беспокойном море. Ленты рук волочатся за ним по траве. Ладоши кайзак не видит, возможно, они все еще в здании. «Я...» Яйцо замечает голубя, а голубь замечает яйцо. Яйцо останавливается и задирает мордочку, разглядывая птицу, сидящую на мшистом краю поилки. Голубь тоже не сводит крошечных черных бусинок к глаз с яйца, со своего места Айзек может лицезреть только пушистый белый овал. Существо стоит к нему спиной, но он прекрасно представляет себе любопытный взгляд его огромных черных глаз. «Я...» За окном начинается потасовка. Голубь срывается с поилки, планирует на землю и принимает цинистого размахивать крыльями в попытке отогнать яйцо. Существо не теряется и тоже начинает молотить воздух руками. Айзек наблюдает за этим представлением, нервно ковыряя край гипса здоровыми пальцами. Доктор Абас тем временем наблюдает за Айзеком. Она едва заметно передергивает плечами и, кажется, собирается повернуться к окну. Айзек покашливает. Терапевт молча сверлит его хмурым взглядом. «Зачем вы пришли, раз уверены, что вам не помочь?» «Сестра заставила», — раздраженно жалуется Айзек, — Стараясь не смотреть на уличную возню, доктор Аббас вскидывает одну бровь и наконец поворачивается, выглядывая в окно из-за спинки кресла. К счастью, драка успела завершиться. Теперь они свидетельствуют только пара оставшихся на траве грязных перьев. Яйцо, кажется, предусмотрительно спряталось за ивой. Хорошенько прищурившись, можно различить характерные сугробики белых рук, выросшие по обе стороны от ствола. Некоторое время Айзек и доктор Аббас, разделенные столом из орехового дерева, молча сидят в своих креслах и смотрят в окно. Айзек здоровой рукой утирает спотевший лоб. Наконец доктор Аббас поворачивается, встает, обходит стол, садится в соседние кресла и снова растягивает губы в улыбке. В несколько пугающей улыбке. Мне кажется, вы что-то не договариваете, замечает она. Правильно кажется еще как не договаривает. Будь он рюкзаком, например тем, что сейчас валяется на стуле. чёрта с два его бы так просто расстегнули. О нет. он бы еще и замки на язычки повесил. Он не договаривает. Не делится с доктором Аба с тем, как просыпается посреди ночи, потому что выкрикивает имя Мэри. Не рассказывает, что все еще чувствует запах ее духов и слышит ее голос за каждым углом и каждой дверью не жалуется, как это пугает его вместо того, чтобы дарить хотя бы призрачное утешение, не упоминает, что с завидной регулярностью звонит Мэри на мобильный, когда хочет услышать ее автоответчик, ее певучий голос, мурлыкающий. Но понятно же, что я забуду перезвонить. Не признается, как долго он рыдает в трубку после гудка, молчит о периодически накатывающих приступах паники, обмороках и первых трех неделях, когда он исправно просыпался то на ковре в похоронном бюро, то на линолеуме в кабинете врача. Не говорит о криках, о материализации из ниоткуда, обо всех этих случаях, когда он с ужасом обнаруживает себя полураздетым и заплаканным посреди какого-нибудь супермаркета, автостоянки или стерильной больничной приемной. Не посвящает ее в то, куда иногда ходит, где ночуют и каким виноватым себя чувствует по возвращении домой, где, осуждающих хлопая глазами, его встречает яйцо. Ах, да, еще он не рассказывает ей о яйце. Он никому о нем не рассказывает. «Где вы вчера были?» «Почему вы спрашиваете?» Яйцо покидает свое укрытие. Голубя нигде не видно, зато изо рта существа торчит несколько грязных перьев. Яйцо нашло себе новую забаву. Оно заметило в окне Айзека. Неужто и в самом деле заметило?» и теперь настойчиво машет ему рукой. Возможно, оно зовет его на улицу. Играть. «Наш первый сеанс должен был состояться вчера», объясняет доктор Аббас. «Но вы не пришли». Аэзек внимательно рассматривает комнату, игнорируя только прорезающее стену огромное окно. Он занимается подсчетом стульев и кресел, стараясь отвлечься от старающегося отвлечь его существа. Одно для него, второе для доктора Аббас, третье — местечко у двери для яйца, четвертое — за столом для Мэри. Он отгоняет от себя эту мысль и пытается сосредоточиться на словах доктора Аббас. «Вчера?» «Я думал, первый сеанс сегодня», — говорит он. «И он в самом разгаре», — кивает она. «Джой позвонила мне и попросила перенести». Доктор выдерживает паузу. «Как вы думаете, у вас не может быть амнезии?» «Амнезии?» «Да, кратковременной потери памяти». «Как впомни? Примечание. «Помни» — психологический детектив Кристофера Нолана, главный герой которого страдает от антерограды амнезии и не способен сформировать долгосрочные воспоминания. Конец примечания. В теоретической базе кратковременной потери памяти Айзек разбирается прекрасно. Он много раз видел нечто подобное в фильмах. Нечто нереальное, нечто абсурдное. Айзек старается не думать об этом, но делает себе мысленную пометку пересмотреть «Помни», когда они, наконец, окажутся дома. Он снова выглядывает в окно. Яйца нигде нет, зато паника тут как тут. «Точно, как в «Помни», — подтверждает доктор Аббас. «А, ну тогда нет». Кажется, Айзек и сам не до конца себе верит. Сердце бьется неровно, в горле першит. Конечно, он переживает за яйцо, но это не единственное, что его терзает. «Иногда у людей, переживающих травму, наблюдается диссоциация», поясняет доктор Аббас. «Мозг отключается от происходящего. У них случаются провалы в памяти. Это защитный механизм человеческой психики». «Как мои шутки», — подсказывает Айзек. «Именно, как ваши шутки». Айзек прикусывает язык, ругая себя за то, что поддался. Он не считает, будто страдает амнезией или провалами в памяти». Хотя должен признать, что огромные пласты воспоминаний из нее выпали, а пробелы заполняют его мозг до краев. Просто не представляет, чем занимался вчера, с кем не бывает, Ну и три дня на прошлой неделе. и большую часть позапрошлой. Откровенно говоря последнее, что он помнит по-настоящему отчетливо: та ночь. Он помнит как съежился в неудобном деревянном кресле, вглядываясь в переплетение трубок и проводов, слушаясь в непредвещающее ничего хорошего безразличное пищание аппаратов. Помнит, как ему показали тело Мэри. Помнит, какой непривычно бледной была ее и без того светлая кожа. Помнит, как он в бессилии осел на пол. Айзек вздрагивает. Возможно, ему и правда необходима помощь. Возможно, ему все же следует отнестись к терапии немного серьезнее. Мэри, в отличие от Айзека, всегда волновали вопросы психического здоровья. Как-то раз еще в Лондоне на нее напала депрессия, сопровождавшаяся бессонницей и творческим кризисом. Бывали дни, когда она не могла заставить себя выйти из дома. Тогда Мэри задумалась о терапии. И что же сказал ей на это Айзек? «Тебе не кажется, что ты просто немного затворница?» Айзек чувствует, как по стенке желудка медленно сползает струйкой вины. «Больше в голову ничего не приходит?» Интересуется маленький чертенок на его плече приходит. Совсем недавно, когда они гостили в Шотландии, жертвой депрессии пал сам Айзек. От Мэри он отгородился так же, как от всех остальных. В ответ на ее предложение поискать хорошего психотерапевта он рассмеялся. Неужели нельзя хоть раз повести себя по-взрослому? Для обсуждения всего наболевшего Айзеку было более чем достаточно получасового сеанса с парикмахером Томми раз в несколько недель. Он жаловался ему на то, как трудно завести друзей в незнакомом городе и как безжалостно его припирают к стенке надвигающиеся рабочие дедлайны. Айзек старался не вываливать свои проблемы на мэри, и в результате все больше от нее закрывался. Он ощетинивался отвергал ее заботу. Ее это, конечно же, задевало. Кубы Айзека начинают дрожать. Теперь он жалеет, что не отнесся к проблеме более серьезно, что не отнесся более серьезно к ней. Теперь он сокрушается о каждом упущенном мгновении. «Иногда бывает полезно пересилить себя и открыться», замечает доктор Аббас. «По-настоящему открыться». «Открыться? В каком смысле?» «Для начала неплохо было бы попытаться восстановить утерянные воспоминания». Айзека пробивает дрожь. Волосы на затылке встают дыбом. «Я не хочу», — инстинктивно отнекивается он. Тихо, по-детски. Доктор Аббас откидывается на спинку стула и снова сцепляет руки в замок. «И что же именно вы не хотите вспоминать?» Айзек судорожно сглатывает. Сердце трепыхается, как птица, каким-то образом оказавшаяся запертой в его груди, обезумевшая, задыхающаяся, старающаяся из последних сил проклевать себе путь наружу. Заключенная в гипс ладонь сжимается в кулак. На глаза наворачиваются слезы вовсе не отрезка вспыхнувший в руки мучительной боли. «Я ничего не хочу вспоминать». Его голос срывается. «Я не хочу помнить, почему чувствую то, что чувствую». Айзек все-таки заплакал, пока отвечал ей. Слезы бурным потоком скатываются по щекам, собственный голос звучит жалко и непривычно гнусаво. Он слышит себя как будто издалека. Айзек морщится, сжимая кулаки и трясет головой, словно пытается отогнать от себя навязчивую действительность. Из носа тоже начинает течь. Он понимает, что не способен продолжать разговор, позволяет себе разразиться рвущимися наружу рыданиями. Доктор Аббас молча наблюдает, дает ему выплакаться. Айзек содрогается от всхлипываний, немного смущая своих беспрерывных хнык-хнык-хныков. Он начинает молотить ногами по полу, Он плачет и плачет до тех пор, пока у него не иссякает запас слез. Тогда он опускает голову, закрывает глаза, обхватывает колени руками, одна из которых по-прежнему упакована в гипс, и замирает. Доктор Аббас его не торопит. «Тогда давайте вспоминать что-нибудь другое», — наконец предлагает она, — «что-нибудь приятное». Айзек поднимает голову и встречается с ней взглядом. В своей руке он с удивлением обнаруживает бумажный платок, Наверное, терапевт вложила его в ладонь Айзека, пока он плакал. Послушно сморкаясь, он чувствует, как опухли его щеки, как покраснели раздраженные глаза. Боковым зрением, все еще затуманенным после слез, он улавливает движение. Кажется, яйцо лезет обратно в рюкзак. «Приятное?» — переспрашивает он. «Именно», — с ободряющей улыбкой кивает доктор Аббас. «Может быть, расскажете мне о вашей с первой встрече?» Пока его жизнь не полетела с обрыва, как небезызвестный мультяшный койот, Айзек был иллюстратором. Примечание. Имеется в виду персонаж мультсериала «Хитрый койот» и «Дорожный бегун» серии «Луни Тюнс». Конец примечания. Нарисованные им роботы и инопланетяне пользовались большой популярностью среди детей младше 12 лет. Он же, в свою очередь, снискал славу среди тех, кто готов был за эти картинки платить. Так в его жизни и появились гибоны. Мэри часто говорила, что именно гиббоны свели их вместе. «Главное, чтобы они нас в итоге не рассорили», — неизменно добавлял Айзек. Эту шутку он планировал повторять до гробовой доски, ведь, услышав ее в первый раз, Мэри аж прыснула со смеху. Встречу с начинающей шотландской писательницей Айзеку назначил его агент. Она как раз искала иллюстратора к будущей книге про каких-то там обезьян. «Я не умею рисовать обезьян». Протестовал он, но агент все равно затолкал его в переговорную. И Айзек увидел ее. Мэри Морей. Каким был Айзек до встречи с Мэри? Он зарабатывал на жизнь иллюстрацией, старался всем и во всем угождать, вечно переживал, что пропустит что-нибудь грандиозное, не явившись будним вечером в паб. И в результате вечно пропускал утренние встречи. Успехами на художественном поприще Айзек был обязан своему несгибаемому упорству. Он просто не мог позволить себе ударить грязь лицом. Особенно после разговора, который состоялся у него с родителями, когда он объявил о своих планах на жизнь. «Я буду заниматься иллюстрацией». «А деньги ты откуда планируешь брать?» «Ну, буду заниматься иллюстрацией». «Слышал? Иллюстрацией он будет заниматься». «Да, буду заниматься иллюстрацией». «А откуда он деньги планирует брать?» «По мнению его матери...» На что, если полагаются только дураки? А что, если Айзек добьется чего-то, став иллюстратором, было одним из самых смелых, что если на ее веку? Тем не менее, получив диплом по изобразительному искусству, вдоволь ночевавшись у друзей и, наконец, подписав контракт с разглядевшим его потенциал издательством, Айзек кое-чего добился. К тому времени родители уже перестали третировать его по поводу выбранной профессии. Джой пошла в юриспруденцию и они обрели в ней юриста, о котором всегда мечтали. Но Айзек не сдавал позиции. Он старался оправдать ожидания, большие и не очень. Старался обеспечить себя, занимаясь не самым прибыльным делом. Старался успевать выполнять работу в срок и исправно усложнял эту задачу. В будние вечера он безостановочно бегал по свиданиям, а по пятницам и субботам заваливался в какой-нибудь пэкхемский паб. Примечание. Бэкхэм, район Южного Лондона. Конец примечания. На первой встрече с Мэри Айзек держался так же, как и всегда в подобных ситуациях. Компенсировал неуверенность в себе показной самоуверенностью. Позже Мэри заявила, что сразу разглядела его под маской неугомонного всезнайки. Айзек до сих пор помнит, как она украдкой посматривала на него, как громко, слишком громко для простой вежливости, смеялась над его шутками. Несмотря на то, что читатели Мэри были на порядок юнее целевой аудитории Айзека, не прошло и пяти минут, как он согласился стать ее иллюстратором. Книга Мэри называлась «Это не собака» и повествовала о приключениях незадачливого отца, который все время притаскивал мечтающему о щенке сыну, кого угодно, только не щенков. «Но это же не собака», — заливался ребенок, в очередной раз получая квоку, ехидну или голого землекопа. Мэри хотела, чтобы, читая ее книгу, дети познакомились с доселе неизвестными им животными. Гибоны аутсайдеры мира приматов. Не думал об этом? Какой была Мэри до встречи с Айзеком? Асоциальная, влюбленная в книги, она только начинала свой творческий путь. В город она перебралась совсем недавно. Смотрела по сторонам с широко раскрытыми глазами и яростно старалась преуспеть в глазах неодобряющих ее выбор родителей-фермеров. Мэри всегда знала, что хочет писать книги, детские книги. Все надутое, чопорное и серьезное ее не вдохновляло. Высокий штиль был для нее синонимом отсутствия воображения. Ее детство прошло среди холмов, достаточно причудливых, чтобы послужить декорациями к чьей-нибудь сказке, но она понимала, что воплощать собственные идеи нужно в других местах. Я переезжаю в Лондон. И что же такого есть в Лондоне, чего нет у нас? «Возможности. В Лондоне кипит жизнь. Слышал, она переезжает в Лондон». «Да, переезжаю в Лондон». «Но что же такого есть в Лондоне? Ничего нет у нас». Конечно, Мэри была их старшей дочерью, но все же ее родители не могли отрицать, что Деннис и Дункан с этими их бычьими шеями и мощными, как стволы немолодых деревьев, руками куда лучше походили на роль будущих фермеров. «Опять со своими феями», — порчал отец Мэри всякий раз, — когда заставала ее сидящей на мостке в дальнем конце фермы, где она любила строчить рассказы для своих пока не существующих читателей. Перебравшись в Лондон, она устроилась журналистом. Потом переквалифицировалась во фрилансера, готового быть и швецом, и жнецом, и на дуде и, и успела за это время обрести настоящих читателей. Временами городская жизнь казалась ядовящей, но Мэри полюбила эту суету. Это ощущение стаи людей – плывущей к общей цели. Да и поймать кого-нибудь на крючок в Лондоне проще. Хотя Мэри предпочитала отношения, а не интрижки на одну ночь. Не так давно она рассталась с выпускником Голдсмитса, золотым кольцом в левом ухе и лощеным папашей-банкиром, который, читая «Скотный двор», болел за свиней. Примечание. «Скотный двор». Сатирическая повесть-притча Джорджа Уруэлла, повествующая о жизни на ферме контроль над которой захватили животные. Свиньи представлены главными антагонистами произведения. Конец примечания. Когда Айзек впервые услышал смех Мэри, у него буквально земля ушла из-под ног. Естественно, всю встречу он как мог старался произвести на нее впечатление, в том числе быстрыми набросками квок, ехидн и голых землекопов. Мэри подготовилась по всем фронтам. Последние два года она подрабатывала на добровольных началах на городской ферме в Воксхолле. Примечание. Воксхолл – район в центре Лондона. Конец примечания. Она знакомила детей с животными и радовалась возможности окунуться в свое сельское прошлое. А еще она приставала к работникам лондонского зоопарка, засыпая их бесконечными вопросами. Правда, что утконосы потеют молоком? А то! А скунсы действительно атакуют противника вонючими зелеными облачками? Конечно же нет. Читатели Мэри не обратили бы на подобные допущения никакого внимания, но ей даже в голову не приходило, что можно схалтурить. До Айзека довольно быстро дошло, почему дети любили ее. Она общалась с ними на равных, воспринимала всерьез. Возможно, благодаря этой своей способности она и разглядела Айзека. «Я не умею рисовать обезьян». «Не страшно. гибоны то приматы». Айзек согласился стать иллюстратором книги «Это не собака». Когда условия контракта были оговорены и скреплены рукопожатиями, агенты и издатели ушли, оставив их наедине в тесной переговорной на четвертом этаже офиса в самом сердце Соха. Примечание. Торгово-развлекательный квартал в центре Лондона. Конец примечания. Они сидели вдвоем и увлеченно обсуждали гибонов, одному из которых посчастливилось стать главным героем книги. Именно этого зверька отец принес мальчику первым. Ребенок сдружился с гибоном. Он-то и сопровождал его в путешествии по неизведанным уголкам животного царства. Какая шубка золотая, какие черные глаза живут гибоны на деревьях, глядят ночами в небеса. Айзек достал акварель и линеры и под руководством Мэри принялся набрасывать гибона, который, в конечном счете, оказался на обложке книги. Приматов, он, как выяснилось, рисовать умел. Когда солнце сползло за горизонт Соха, они взяли сумки, накинули куртки и на лифте спустились в вестибюль. На улице Мэри собралась было попрощаться, но в последний момент передумала, повернулась к Айзеку и выдвинула предложение. «Я иду на презентацию книги друга Фойлс. Ничего такого. Хочешь составить мне компанию?» Примечание. Фойлс — сеть книжных магазинов в Англии. Конец примечания. «Еще бы, очень хочу», — подумал он. «Почему бы и нет? Звучит интересно», — сказал он вслух. Презентация и правда оказалась скромной. Айзек всегда был душой компании, всегда чувствовал себя комфортно на шумных сборищах, но тем вечером его внимание было приковано к одной только Мэри. Он украдкой следил за ней, пока она болтала со знакомыми писателями, с преданным юным поклонником ее творчества, с его чудаковатым родителем. Он продолжал поглядывать на нее, влипнув в беседу с лопоухим художником, который рисовал комикс про путешествие во времени. Он не упустил ее из виду, даже когда ему пришлось отбиваться от напористого лохматого немолодого автора толстенной книги про говорящих лисиц. А уж оставшись у столика с напитками в компании пластикового стаканчика с теплым просека, он и вовсе не сводил с нее глаз. Наконец и взгляды пересеклись. Мэри улыбнулась и подошла к Айзаку. «Ну что, сбежим отсюда?» «Думал, ты никогда не предложишь». А потом? Потом они оказались в одном из старомодных винных баров Ковентгардена. Примечание. Ковент-Гарден район центральной части Лондона, известный множеством независимых магазинов и развлекательных заведений. Конец примечания. В притулившемся чуть дальше по улице Уэзерспунс выпивка стоила раза в три дешевле. Зато Айзек смог козырнуть своей галантностью — угостив даму в дорогом заведении. Примечание. «Уэзерспунс» — британская сеть пабов. Конец примечания. Они устроились за тускло освещенным столиком задней части помещения и принялись заполнять пробелы. «А почему ты решил стать иллюстратором?» — спросила Мэри. Не хотел взрослеть и искать настоящую работу. «Молчал бы», — возмутилась она. «Это настоящая работа». «Моя мама с тобой бы не согласилась». «Думаю, наши мамы нашли бы общий язык». Она глотнула вина и улыбнулась. «А ты почему взялась за детские книги?» «Они не детские». Мэри погрозила ему пальцем. «Просто они нравятся детям». «Прости. Итак, почему же ты взялась за книги, которые нравятся детям?» «Потому что у детей отличное воображение», — ответила она. «Они умеют видеть свет даже в самые темные времена». Айзек и Мэри не могли похвастаться большим количеством точек пересечения, не считая работы. Но они были созданы друг для друга, настолько, насколько это вообще возможно. Как там говорят о противоположностях? Что-то перемкнуло в их головах. Один бокал превратился в два, а два бокала в три часа утра и пьяные поцелуи на платформе станции оксфорд Церкус. Для первого раза вышло чересчур слюняво и совершенно неромантично. Уровень неопытных подростков определенно. Пожалели ли они об этом? Ни капельки. Не прошло и месяца, как их отношения приобрели статус официальных. Не прошло и шести, как они сняли свою первую квартиру, убогое пристанище на окраине тутин Команса. Когда Мэри начала уставать от суматошной и выматывающей городской жизни, Айзек с готовностью подставил ей плечо, а она была его опорой, пока он сидел без заказов и не мог выплачивать ипотеку за новый загородный дом. Они всегда прикрывали друг друга. К моменту публикации их первой совместной книги они уже жили в этом самом доме. К моменту публикации второй успели пожениться. Он так и остался городским парнем из Ламбета, а она деревенской девчонкой из Лохломанского побережья. Но здесь, в этом идеальном, принадлежавшем только им мирке они могли быть другими. Единым целым, пока смерть не разлучит их. Примечание. Еламбит и, и Тутинкоманс являются районами Лондона. Ломонт крупное озеро в Шотландии. Конец примечания. По возвращении домой, Айзек скидывает ботинки и снова запирается на цепочку. Только потом он снимает рюкзак и расстегивает большое отделение, позволяя яйцу выбраться на нижнюю ступеньку лестницы. «Ты сегодня молодец!» — расщедривается на похвалу он. Яйцо разматывает руки и потягивается, словно разминая затекшую спину. «Спасибо за компанию. Я бы не справился без тебя». Яйцо молча смотрит на него, хлопая глазами. Айзек не уверен, понимает ли оно его слова. «Чем займемся?» Тем не менее интересуется Айзек. Он всегда повышает голос, обращаясь к яйцу. Так ласково люди обычно разговаривают с кошками, собаками и маленькими детьми. «Посмотрим фильм? Разогреем фасоль? Ляжем поспать?» На все его предложения яйцо только отрицательно качает головой. Потом оно поворачивается и начинает с трудом сбираться вверх по лестнице. На каждую ступеньку у него уходит секунд по тридцать, и с каждой оно грозится сорваться и поскакать вниз, будто мячик-попрыгунчик. Айзек искренне впечатлен. А еще измотан. Он отворачивается от яйца и осматривает коридор, старательно избегая своего отражения в зеркале. Его взгляд упирается в закрытую кухню, где все еще царит беспорядок. Потом перескакивает на жестяную коробку из-под печенья, виднеющуюся на каминной полке из-за распахнутой двери в гостиную, и скользит дальше, вверх по лестнице, по темным углам площадки и запертым комнатам. Яйца нигде не видно. Айзек хмурится и сжимает здоровую ладонь в кулак. «Бах!» Звук доносится откуда-то сверху. «Бах!» Айзек мчится наверх, перепрыгивая через две ступеньки и чуть не падает на лестничной площадке. Едва удерживаясь на ногах, он все же тормозит и с облегчением обнаруживает, что яйцо не там, где он боялся его обнаружить, не на третьем этаже. Его нет ни в спальне, ни за занавеской в ванной. Айзек в замешательстве. Он переводит дыхание и, хмурясь, начинает озираться по сторонам. Обездвиженные пальцы его поврежденной руки подергиваются, Как у готового выхватить револьвер ковбоя. Стараясь дышать потише, он ждет, когда звук повторится. Бах! Яйцо безобразничает где-то за его спиной, в кабинете Мэри. Мрачнее, Айзек разворачивается и толкает дверь. Яйцо и правда здесь, и не обращает на него никакого внимания. Оно слишком занято разбрасыванием по комнате книг из высокого книжного шкафа. Бах! Месяц назад Айзек взбесился бы, обнаружив яйцо в кабинете. Он ухватил бы его за мохнатую белую шкирку и выставил бы со словами «Даже мне нельзя входить в святую святых Мэри». Сейчас он этого не делает. Сегодня он спокойнее, чем обычно. Он не готов списать свой благодушный настрой на старания доктора Аббас и списывает его на закат. Вступающая в права весна разливается по небу розовато-оранжевым светом, который проползает в кабинет через окно, минуя все еще подтянутые карнизу жалюзи. язык резко выдыхает через нос и выбрасывает из головы все три волнения. Он не думает ни о чем, кроме яйца и глухого стука, с которым книги ударяются о пол. «Ну и зачем тебе сюда?» — наконец интересуется он. Яйцо поднимает на него взгляд, затем снова смотрит вниз. Молча уставившись на книге на полу, Оно напоминает выглядывающего из-за собственного круглого пузика детеныша рангутанга. В комнате царит мертвая тишина. Айзек готов поклясться, что, проходя мимо, он слышит, как шуршат, отползая в сторону старые, задубевшие листы бумаги на столе. И замечает, как подрагивают развешенные по стенам рамки. Айзек вздыхает и оглядывается в кабинете. Он позволяет себе это сделать впервые за долгое время. В конце концов, это было ее пристанище. Нечего ему тут оглядываться. Айзек всегда считал себя приверженцем творческого беспорядка и в рабочем пространстве не нуждался. Он раскидывал наброски по всему дому, а лучшие свои иллюстрации и вовсе создавал на водруженной на коленку книге, коротая время в автобусах, перекусывая в забитых кофейнях или скрючившись на диване перед телевизором. А Мэри? Мэри любила порядок, и кабинет был ее цитаделью. Яйцо снова поднимает глаза на Айзека и, приподнимаясь на цыпочки, пытается проследить за его взглядом. Они вместе осматривают кабинет Мэри, как будто оба видят его в первый раз. На стене висят три рамки, в которых красуются обложки трех опубликованных плодов их творческого союза. Первый в ряду идет «Это не собака». Посередине приткнулся «Поддон под Лондон» замыкает эту скромную вереницу книга под названием «Фред строит ферму». Они оставили место для еще одной обложки, рассчитывая, что к выходу своего пятого детища успеют переехать в дом побольше. Айзек сверлит взглядом пустующее место на стене, предназначенное для обложки их четвертой книги. Словно погрузившись в транс, он делает пару шагов вперед и садится за стол Мэри. Гидравлическое кресло натужно вздыхает, будто чувствует в нем самозванца. Он этого не замечает. Он безотрывно смотрит в экран ожившего при его появлении компьютера на пейзажную заставку с каменным мостом. Не с тем, что перекинулся через реку в ближайшем к их дому лесу, с другим, с ее мостом. Поэтому Айзек и избегал сюда заглядывать. Здесь, в кабинете Мэри, все принадлежит ей. Он чувствует себя беспардонно влезшим в ее королевство захватчиком, Сгрудившиеся на столе тетрадки всегда были ее неприкосновенной собственностью, как и дневники, и недозаполненные календари, и даже книги на полках за его правым плечом. Открывшаяся ему заставка с мостом, и та кажется Айзеку чем-то слишком личным для посторонних глаз. Они так и называли его «Мост Мэри», и Айзек, и сама Мэри, и ее семья. Мощный, приземистый, сложенный из огромных кусков горного камня, Выбеленный и пенящийся у его подножия водой, этот мосток до сих пор ждет свою владелицу на окраине ее родной фермы. Он настолько низкий, что кажется, будто усевшись на парапет, можно окунуть кончики пальцев в ледяную воду. Она пыталась провернуть это лето за летом, устраивалась на мосту со всех сторон окруженная пурпурными от цветущего вереска склонами холмов и свешивала вниз свои длинные ноги. Мэри часто плескалась в этой речушке, Не раз ей приходилось выдворять с ближлежащих полей заплутавших овец, а еще она просто обожала читать под раскинувшимся за мостом деревом, даже осенью под беспрестанным градом перезрелых каштанов. Как только они приехали в Шотландию знакомиться с ее семьей, она первым делом поволокла его в этот свой райский уголок и приводила его туда снова и снова. Всякий раз, когда Айзеку дозволялось влезать на парапет, и потянуться ногами к воде, он чувствовал себя бессовестным узурпатором. «Все будет хорошо, Айзек». Память Айзека удивительным образом проясняется, как будто разговор с доктором Аббас высвободил один из застрявших в извилинах осколков его разума. Он почти ощущает порывы взвивающегося от воды ветра и морозные поцелуи ледяного воздуха на носу и щеках. Но весь окружающий мир нем в его воспоминаниях. Он не слышит ни рёва, несущейся под мостом воды, ни шелеста взъерошенных ветром крон деревьев. Только себя и Мэри. Как давно это было? Год назад? Больше? Они вдвоем стояли на мосту, а вокруг вздымались побелевшие от снега холмы. От их обычно ржаво-коричневых покатых боков не осталось и следа. Простирающиеся на мили вокруг хайландские надгорья обратились в однообразный пейзаж мертвенно-ледяных дюн не более ледяных, чем царящая на мостике атмосфера. И почему этот разговор не дает ему покоя? «Если бы все было хорошо, тебе не пришлось бы меня успокаивать», пробормотал Айзек. Он переживал трудные времена. Пока они с Мэри работали в тандеме, все было в шоколаде. На недостаток творческих идей она не жаловалась. К тому же обладала умением четко их формулировать и направлять хаотичный талант Айзека пропуская его через свое видение, будто солнечный свет через увеличительное стекло. Но их последняя книга продавалась не слишком хорошо. Других на готове у них не было, а деньги улетучивались со страшной скоростью. Они только вернулись из медового месяца и все еще выплачивали ипотеку. Практичности Мэри можно было позавидовать. Она быстро переквалифицировалась копирайтера и обзавелась заказами от восторженных начинающих производителей здоровой пищи и чопорных создателей бездушных финансовых приложений. А вот Айзеку с этим его разношерстным художественным стилем и нежеланием следовать чужим указаниям оставалось только ухмыляться, оказываясь по ту сторону очередной захлопнутой двери. Денег начинало катастрофически не хватать. Мэри же была слишком добросердечной, чтобы признать очевидное. Не хватало их именно из-за Айзека. «Ты сам себе все напридумывал», — заметила Мэри. Мы разберемся с деньгами. Мы всегда совсем разбираемся. Что тебя гложет? Чувство, что я все испорчу. Если мы что-то и испортим, то вместе. Она умоляла его поделиться с ней своими чувствами, а еще лучше сходить к психотерапевту. В ответ теперь это воспоминание заставляет его содрогаться. Он рассмеялся ей в лицо. Ну конечно, и как я не подумал? заерничал он. Смирительная рубашка и обитая войлоком камера. это там мне и нужно. Может, тебе пора задуматься не только о своих нуждах? Может, раз так, мне пора задуматься об одиночестве?» Повисла мучительная пауза. Айзек знал, что зашел слишком далеко, но едва ли мог заставить себя переживать об этом. Во всем остальном он уже облажался. Почему бы не развалить напоследок свой брак? Айзек молча насупился и, засунув руки в карманы пальто, вперил взгляд в заснеженную землю. Некоторое время Мэри задумчиво смотрела на воду, затем резко выдохнула. Ветер тут же похитил ее дыхание, подхватил облачко пара, вырвавшиеся из ее ноздрей. Неужели нельзя хоть раз повести себя по-взрослому? Снег захрустел под ее удаляющимися шагами. Какая жестокая ирония! Самому печальному воспоминанию Айзека о любимом месте Мэри суждено было стать последним. Еще хуже сознавать свою вину и не иметь возможности забрать то, что сказано назад. Ну а ужаснее всего тот простой факт, что она никогда уже не взгромоздится на парапет и так и не сможет дотянуться носочками до воды. Она больше никогда не усядется под деревом за мостом, никогда не подскочит от очередного влетевшего в нее каштана. Никогда не узнает, что Айзек посещает психотерапевта. Не узнает, что была права. А Айзеку никогда уже не выпадет шанс извиниться и познакомить ее с яйцом. Они никогда не вставят в рамку обложку своей четвертой книги и не повесят ее над столом. И вовсе не потому, что забыли оставить место на стене. Айзек качает головой, массируя переносицу, и нечаянно замечает в мониторе свое отражение. Непослушные волосы Вавилонской башни устремляются ввысь, а тросшая борода тянет голову обратно к бренной земле. Бакенбарды расползлись вверх по щекам и вниз по шее, словно плющ по фасаду старого заброшенного дома. Он не уверен, что выглядит более жутко. Его лицо или эта комната. Как не уверен, кто выглядит более дико, он или яйцеподобное существо, похрюкивающее на ковре за его спиной. Словно прочитав мысли Айзека, яйцо кашляет. Точнее, издает звук, похожий на кашель, подражая, по всей видимости, увиденному в кино. Айзек даже не уверен, может ли яйцо кашлять. Его попытка больше напоминает звук, с которым кошки отхаркивают комки шерсти. Так или иначе, сомнений в том, что яйцо старается привлечь его внимание, у Айзека не возникает. Но он остается глух к этим стараниям. Он разглядывает лежащую в нескольких сантиметрах от его сломанной руки желтую тетрадь, твердая обложка, выцветшие белые страницы. Последние записи Мэри. Новых не появится уже никогда. Он изо всех сил старается не думать об этом, яйцо изо всех сил старается завладеть его вниманием. Айзек отталкивает подползшую к нему руку яйца, и оно в качестве утешительного приза утаскивается со стола Степлер, немедленно предпринимая попытку, прикрепить себе на лоб лист бумаги, предусмотрительно захваченный из лотка принтера. Айзек не может оторвать взгляд от желтой записной книжки. Пальцы под гипсом начинают едва ощутимо подрагивать. Вверх по ушибленной руке и вниз по трясущейся правой ноге пробегают мурашки. Наконец, ругаясь себе под нос, он отводит глаза от тетради, отбирает у яйца степлер и, поставив посреди комнаты раскладной стул, усаживает на него своего постояльца. Существо весит не больше плюшевой игрушки с ярмарки. Яйцо громоздится на стуле пухлой подушкой, а его руки причудливым узором змеятся по ковру. Сейчас оно больше похоже не на обезьяну, а на белька. Любой сколь-нибудь небессердечный человек, увидев это круглое пузико и щенячие глаза, назвал бы существо милым малышом. В груди Айзека зияет пустота поэтому он ограничивается яйцом. «Зачем ты раскидываешь мои книги?» — спрашивает он. «Они тебе настолько не нравятся?» Яйцо молча хлопает глазами. Айзек со вздохом наклоняется, поднимает ближайшую книгу и смотрит на обложку. «Это не собака, Мэри Моррей», иллюстрации Айзека Эдди. Айзек знает, что внутри на заднем развороте красуются две фотографии. С одной читателем задорно ухмыляется автор а за ее спиной виднеется тот самый мост с заставки на мониторе. На второй с бокалом в одной руке и гостями вечеринки на ладони другой по все 32 зуба улыбается иллюстратор. Вот каким его помнят большинство знакомых. Скажи, Айзек, яйцу, что этот довольный выпендрежник с фотографией и это бледное, осунувшееся существо в кресле за столом один и тот же человек, оно бы не поверило. Может, Айзек уже и не считает себя роботом, но до человека ему пока что далеко, как и до любого другого создания. Говорят, скорбь накрывает волнами, и цунами, обрушившаяся на его жизнь, несколько недель назад уступила место наплывам неуемной, безжалостной, гнетущей горечи. Не обходится и без скоротечных штормов. Воодушевление после сеанса терапии, едва коснувшись отмели, уползает с отливом обратно в глубины. Айзек хотел бы определить себе роль бесчувственной медузы, но ему выпала доля океана, ощущать все, что происходит в его безбрежных недрах. Хлоп. Пухлая желтая ладошка яйца шлепается на обложку книги и начинает оглаживать ее глянцевую поверхность. Подушечки его пальцев вымазаны чем-то липким и в то же время маслянистым. Айзек смотрит то на беспардонную ручонку, то на обложку. Затем он перехватывает мохнатое запястье яйца, отнимает его ладонь от книги и отправляет ее во своясье, то есть на пол. В глазах Айзека явно читается «руки прочь». Яйцо на удивление понятливо моргает, кивает в сторону книги и буравит его не менее многозначительным ответным взглядом «Читай». «Хочешь, чтобы я тебе почитал?» «Да!» Айзек скидывает одну бровь. «Да?» «Что-то новенькое». «Ладно», — соглашается он. Могу и почитать. Он открывает книгу на первой странице, откашливается, откидывается на спинку рабочего кресла Мэри и в лучах уползающего за горизонт солнца начинает читать. «Какая шубка золотая!» декламирует Айзек. «Баба, суба, жолоба!» повторяет яйцо. Оно говорит медленно, с огромным трудом, старательно выговаривая каждое слово каждого исковерканного слова. Айзек вскидывает вторую бровь. На мгновение он теряет дар речи. Яйцо тоже замолкает. Только нетерпеливо хлопает глазами. Айзек качает головой и продолжает. Какие черные глаза! Баби, и блажа живут гибоны на деревьях Жибуб Бибууэ -ба Бади Глядя ночами в небеса, Бидяд Басаби. Б. Бебеса! Следующая страница дается им легче. Они входят в ритм. Ветер окончательно скатывается в сумерки, но они едва это замечают. Импровизированный урок английской словесности заканчивается вместе с книгой. Они спускаются вниз и устраиваются перед телевизором, чтобы посмотреть, помни. Мэри не раз замечала, что по-настоящему счастливым Айзек становился лишь в те моменты, когда был пределе даже если в роли дела фигурировало распутывание ее цепочек или попытка научиться различать всех проживающих по соседству белок, за жизнью которых можно было наблюдать из кухонного окна, под данным Айзеком же именам. Царящий в его голове хаос направлялся в конструктивное, ну или, по крайней мере, в занимавшее его русло. Что ж, раз Яйцова желала выучить английский, пришло время прислушаться и к этому совету Мэри. Возможно, уже завтра утром они возьмутся за алфавит. А на следующей неделе, глядишь, и до прописи доберутся. Айзек радуется перспективе отвлечься. В первую очередь от мыслей мучающих его взияющей пасти рутины между сеансами терапии и истериками. К тому же, если ему удастся научить яйцо раздельной речи, он, вероятно, наконец обзаведется настоящим собеседником. Возможно, он даже узнает, откуда оно прибыло. Он вспоминает то, что ему привиделось на кухне. Его мысли дрейфуют между далеких планет и неведомых миров. Он размышляет о своих попытках убежать. Может быть, если яйцо научится говорить, Айзек сможет поведать ему, куда и от чего он убегает, когда его воспоминания коченеют, и разум отказывается воспринимать действительность. Может быть, если Айзек и яйцо найдут общий язык, он наконец-то сможет признаться. Реальность хрупка. Ее скорлупа трескается от самого нежного прикосновения. Как бы Айзек ни старался убедить яйцо в том, что он встал на путь исцеления, яйцо видит его насквозь и не сомневается. Айзек притворяется. У яйца не бывает провала в памяти. Его разум мастер как бритва. И самым интригующим из всех детективных сюжетов, которые Айзек ему показывал, по-прежнему остается загадочная история Айзака Эдди. Яйцо внимательно наблюдает за ним. Яйцо замечает, что, несмотря на предполагаемую рассеянность, Айзек никогда не забывает заряжать телефон. Замечает входящие звонки от женщины, не от Эстер, не от Джой и тем более не от Мэри морой Замечает его поздние поездки на машине, всегда в одном и том же направлении, всегда в одном и том же бессознательном состоянии. Замечает чувство вины, искажающее лицо Айзека всякий раз, когда он возвращается домой после «Бог знает, где проведенной ночи». Именно поэтому, стоит Айзеку ступить за порог, яйцо превращается то ли в Шеги, то ли в Велму и часами расследует самую большую тайну из всех ему известных – тайну Айзека Эдди и вечно запертой двери на верхнем этаже его дома. Примечание. Шеги и Велма – персонажи серии детективных мультфильмов «Скуби-Ду». Конец примечания. Именно поэтому яйцо хочет выучить язык Айзека, Чтобы задать два важных вопроса, над которыми оно размышляет самого своего непредвиденного прибытия в это странное, пугающее место. «Где ты пропадаешь, Айзек?» — спросит яйцо, как только освоит нужные слова. «И что именно ты так тщательно скрываешь?»